Глава 49. Иру и Свету доставили в больницу. Сестру определили пока в реанимацию, уже полдня дежурят у под дверью, и у Ирины пока не был. Она под присмотром врачей, ей помогут, потому что девушка беременна, я предупредил, да и по животу очевидно это. Звонил сам в отделение, куда положили Иру, мне сказали, что ничего серьёзного нет. На голове только шишка, но обошлось без сотрясения мозга. На всякий случай её прокапают и отпустят скоро домой. Поднял голову на дверь, когда та открылась, и из палаты вышел доктор. «Кто здесь Багрову привез?» – спросил он меня. «Вы?» «Да, я», – ответил врачу. «А вы ей кем приходитесь?» «Брат». «Понятно». Девочка очнулась, легкие очистились, с ней все будет хорошо. Вечером мы переведем ее в обычную палату из интенсивной терапии, а послезавтра вы сможете забрать ее домой. «Спасибо, доктор», – выдохнул я с облегчением. «Пожалуйста, и следите получше за своей сестрой». Конечно, кивнул я. Я и сам ужасно перепугался за обеих. Можно её увидеть? Можно. Идёмте. Он провёл меня по отделению и остановился возле одной из палат, открыл двери и указал рукой. Я вошёл и огляделся. Сестра лежала на кровати, смотрела на меня, но была бледнее обычного, а в сгибе локтя торчал катетер капельницы. Подошёл к ней, взял стул у стены и поставил его ближе к кровати. Привет, сказал ей, когда сел. Привет, осторожно ответила она. Чего она меня боится? Думает, поругаться начну. Но не в этой же ситуации. Как себя чувствуешь? Бывало и лучше, слабо улыбнулась она. Как вышло, что ты оказалась в воде? Я сама не поняла, опустила глаза Света. Перегнулась сильно через перила, хотелось достать до воды рукой. И, наверное, меня перевесило. Глупо, уже большая ведь, не 5 лет. Но честно сказать, я боялся, что она это сделала специально, мне на зло. То есть, случайность? Ну да. А что ещё? спросила она. Ничего. А почему ты не позвала сразу на помощь? Как сказали врачи, она успела наглотаться воды и начала звать нас, когда уже стала тонуть. Я боялась, что ты будешь меня ругать. ответила она тихо, пряча голубые глаза за ресницами. «Ты ведь меня не любишь?» «Мне стало очень неуютно. Вот, значит, как сестра думает обо мне, что я чудовище без сердца. Впрочем, сам виноват, но еще не поздно все исправить. Я не стал бы тебя ругать, и сейчас не буду тоже». Недоверчиво глянула на меня, промолчала, мягко взял ее прохладную ладошку в свои руки, а потом, Она даже вздрогнула и уставилась на меня. "Света", сказал я. "Не нужно думать, что мне плевать на тебя. Мы с тобой не очень дружны всегда были, это так, но ты мне дорога. Я переживаю за тебя. Ты всё, что осталось от нашего папы. Как я могу тебя не любить? Я твой брат. Ну просто такой вот я, и любовь у меня слишком тихая. Она выражается в заботе". Правда? улыбнулась девочка. Конечно, правда. Я очень за тебя испугался. Не пугайся. Я больше так не буду делать. Рад, что ты понимаешь, что сделала неправильно. Какое-то время мы смотрели друг другу в глаза, а потом я мягко отпустил руку сестры и положил на постель. Сегодня между нами точно что-то изменилось в лучшую сторону. А где Ира? спросила Света, почему она не пришла с тобой? Свет, не волнуйся только, занялся я, она в больнице сейчас. Ей стало плохо, когда она увидела тебя в воде. Какой ужас, прикрыла она ладошкой рот. Если из-за меня что-то случится с ней, я не переживу. Я тоже, честно ответил я. Сейчас я побуду с тобой и поеду к ней. А тебе обязательно позвоню и расскажу, как она. Твой телефон не пострадал, ты оставила его на столе на Катери, вот он. выложил из кармана смартфон девочке и положил на больничную тумбочку Артур Вдруг серьёзно глянула на меня она, отвернувшись от телефона. Ты и любишь Ширу, и я люблю. Но зачем ты её выгнал? Я же вижу, как ты смотришь на неё. Свет. Всё слишком сложно, чтобы так просто объяснить, вздохнул я. Давай не будем. Мы взрослые люди и всё «Взрослые, а ведете себя хуже детей», – перебила меня она. «Вам надо быть вместе, чтобы мы все были одной семьей». Ира не захочет и не простит меня. «Захочет. Она тебя тоже любит. Ты что, не видишь? И простит, потому что любит». Теперь я уставился на нее. С чего она так решила? Что Ира меня любит, что это не игра. Но она так уверенно об этом говорит. Ведь насчет меня она оказалась права. Ты хочешь её вернуть, спросила вдруг Анна. А как ты это собираешься сделать? Неважно, улыбнулась она. Оставь это мне. Просто скажи, что ты этого хочешь и не против, чтобы Ира жила с нами. Ну хорошо, сдался я. Я не против, чтобы Ира жила с нами, только она не захочет после всего. Ты, конечно, постарался, проворчала она как взрослая. И бываешь жуткий дурак. Свет отдёрнул её. «Ну, хватит обзываться. Выпороть тебя, что ли, за это?» «А я тут при чем?» — подняла плечи сестра. «Это ты ведешь себя так, что теперь нам нужно уговорить Ирину остаться с нами. Но у меня есть идея. Тебе помочь или нет?» «Говори, что там за идея?» — потер задумчиво я подбородок и придвинулся к ней ближе. «Значит так». Спустя несколько дней. Артур. Ну что, приехала? спросила Света. Да, ответил я. Всё, делаем по плану. Девочка, одетая в пижаму, улеглась в кровать. Я чувствовал себя клоуном, подписавшимся играть в дурацкой постановке, но отступать уже глупо. Как дурак пошёл на поводу у ребёнка. Может, Светка права, когда называет меня дураком? Пошёл вниз встречать рыжую. Как только её выписали, она, как и говорила Света, захотела приехать и проведать девочку. Мы решили на этом немного сыграть. План был ее, я тут ни при чем, только согласился подыграть. Какая она, оказывается, коварная маленькая женщина, я плохо знаю свою сестру. «Привет», – улыбнула Сира, остановившись напротив меня в холле после того, как закрыла дверь. «Привет, поздравляю с выпиской», – сказал я. «Спасибо», – ответила она, – «ты же сам меня и забирал из клиники». Да, действительно, глупо прозвучало. Леплю на ходу, что в голову идет. Просто я рад, что все обошлось с малышом. и с тобой. Её изумрудные глаза уставились на меня. В них читалось столько разных эмоций, что я не знал, за какую уцепиться. Посетило жгучее желание просто обнять её, прижать к себе и вдохнуть запах медно-рыжих волос. Но сейчас она точно пнёт меня, если я так сделаю. Она была очень обижена в тот день, когда я отправил её в Свояси. Я заметил. Заявление в ЗАГС о расторжении брака так и не подал. Рука не поднялась. Это тоже говорило мне о том, что я поступил неверно, и желание вернуть её домой посещало всё чаще и чаще. Только как она теперь простит меня, как поймёт? Мне придётся много ей поведать о своей жизни, чтобы она смогла понятие принять меня такого, какой я есть. Она и так принимала, а я сам оттолкнул рыжика. Я думал, так всем будет легче, но, кажется, я ошибся. Как Света спросила Ира, пойдём к ней? Да, пойдём. внул я и двинулся в сторону лестницы. Приболела. Больше морально, ей не хватает тебя. Побудь с ней, не уходи. Скакала Света как лань ещё 10 минут назад, а заболела она прямо сейчас для Иры. Опять ощутил укол совести. Мы просто два наглых симулянта и игрока на нервах рыжий. Но сестра уверена, что это поможет. Оставил её со Светой и тихо вышел в коридор. Хотел уйти, но не смог. Жутко интересно было, что сестра будет говорить. Бессовестно подслушивал их разговор. «Ну как ты, милая?» — ласково спросила Света. «Нормально», — вяло ответила Света. «Но ты пришла и стала лучше. Можно я к тебе на колени лягу?» «Вот лиса хитрющая!» — покачал с укором головой. «Может, она и меня также за нос водит?» «Да не может!» А точно делала это не раз, чтобы Ирка была рядом. Конечно, иди сюда. Послышался шорох на кровати. Видимо, Ира сидела рядом со Светой, и та просто перелегла головы к ней. Мне так приятно, когда ты гладишь меня по волосам. Ты как мама, сказала Света. О, спасибо, милая, растерянно ответила рыжая. Слова девочки её тронули меня тоже. И ты мне как дочь. Я тебя очень люблю и безумно переживала, когда ты попала в воду. Знаю. А знаешь что? спросила сестра. Что? Артур тебе разрешил побыть со мной здесь несколько дней. Если ты хочешь, я останусь, ответила Ира. Очень хочу, тут же вставила Света. Может, вы помиритесь, если ты останешься на совсем? Боюсь, это невозможно, Света. Горько высказала сирена. Артур этого не захочет. Он хочет. С чего ты взяла? А почему он тогда смотрит часами на твою фотографию? Я сама видела. И спрашивает постоянно о тебе. Блин, вот вружка. Не было такого. Правда? Спросила рыжая. Да. Он так переживал за тебя. Ночами не спал. Прямо-таки не спал. Да зари. «Только развел руками. Вот ведь выдумывает на ходу. Сказочница!» «Ну, почти. Он любит тебя, мне кажется. Вам просто надо поговорить. Если он захочет что-то сказать, ты выслушай, ладно? Он не такой уж плохой. Мы даже помирились». «Очень рада это слышать», — с улыбкой ответила ее мачеха. «Выслушаешь, а? Ир». «Да выслушаю, ладно», — ответила она. «Ой!» — громко зевнула Света. «Что-то спать хочется. Посидишь со мной?» «Конечно, Светуль. Ложись». Снова возня. Ира уложила в кровать мою сестру и снова присела рядом. Какое-то время была тишина, и я обнаглел в край от любопытства. Решил не только подслушивать, но и подглядывать. При открытую дверь увидел рыжую, которая заботливо и нежно гладила по волосам девочку. Она улыбалась, глядя на неё, и поглаживала свой животик тоже. Ира хорошая мама будет, в этом даже нет сомнений. Тихо вошёл в комнату и подошёл к ней. Она обернулась на шаги и замерла на миг, а потом продолжила поглаживать Свету. Уснула, что ли, спросил шёпотом. Да, ответила рыжая. Ира встала на ноги, чтобы уйти и не мешать спать ребёнку. Мягко взял её за плечи и сжал пальцами. вдохнул запах волос, она застыла на месте. Оставайся, Ир, сказал возле её уха. Я и так останусь, тихо ответила она. Света попросила, сказала, что ты не против. Совсем оставайся. Рыжая развернулась и взглянула изумлённо в мои глаза. Пойдём поговорим, предложил я, подняв брови вверх. Не говоря ни слова, она двинулась к двери, а я следом.